Роман Саворовский. Последний паладин. Том 3. <просы> Пролог. Высокий мужчина с голым торсом стоял посреди ярко освещенной круглой площадки. На лице у него красовалась золотая маска, а в его накачанных руках был скручен пульсирующий синими стихийными прожилками хлыст. Зрители восседали в четырех местных ложах вокруг огромной площадки и перешептывались в предвкушении старта бойни девяти лиц. Традиционного ежемесячного представления в самом дорогом театре столицы закрытый для посторонних театр, боги-лицедеи, славился в узких кругах своими уникальными спектаклями, живыми эмоциями и драматическими, неизменно кровавыми развязками. Чтобы попасть в это заведение, нужно было отвалить поистине сумасшедшую сумму. Однако вместе с билетом каждый зритель получал полную анонимность, широкую свободу действий, возможность принимать участие в спектаклях, и гарантированное посещение банкета, и закрытой ночной вечеринки, аналогов которой не сыщешь по всей столице. Уж слишком много законов тут безнаказанно позволяется нарушать в этот вечер, и боги лицедей были способны развеять скуку любых, даже самых взыскательных благородных лиц. А скуку власть имущие аристократы ненавидели больше всего. И с каждым годом развеять ее становилось все сложнее. Однако боги-лицедеи с успехом с этим справлялись уже добрых две сотни лет. Тем и славились. Свет на арене погас, и все внимание зрителей, каждый из которых был в маске, устремилось на покрытый защитным силовым куполом центр, где напротив мужчины с хлыстом начало подниматься две платформы. На одной из них был пульсирующий голубыми искрами портал, а на второй — располагалась клетка с девятью людьми в разноцветных кандалах. Напряженные пленники сощурились от света направленного на них прожектора и инстинктивно попятились подальше от портала, пульсация которого явно указывала на скорый прорыв. «Какой-то огневик в этот раз щуплый». «Ставлю на металлическую девку». «Как можно быть таким слепцом? Портал электрический. Очевидно, победит водник». «Согласен, миллион наводника». Хе-хе-хе, <смех> природник единственный, кто выглядит как воин. Победа будет за ним! Надменные голоса людей в масках накрыли все пространство и стихли только тогда, когда из портала появилась первая тварь. Желтая громовая змея с шипением высунула морду из портала и, завидев жертву, устремилась к мужику с хлыстом. Ничуть не смутившись, боец в золотой маске грациозно взмахнул своим орудием, и змею отбросила на защитный купол. Тварь тут же покрылась электрической спиралью и разразилась мощнейшей стихийной атакой, которую боец принял на свой хлыст и вернул твари обратно. Змея зашипела, похожим на раскат грома, звуком, но послушно отступила на дальнюю от бойца половину и склонила голову. «Это был приручитель, дамы и господа!» — разнесся голос в динамиках, и зал взорвался аплодисментами. А боец с голым торсом поклонился и медленно отошел в противоположную от клетки с людьми сторону. Едва он покинул центр, как на его месте выехала еще одна платформа, до отказа забитая разнообразным оружием и броней. «Правила сегодняшнего вечера просты, дамы и господа. Девять участников каждой стихии получают выбор — объединиться и остановить прорыв или же убить переручителя. Достижение одной из двух целей знаменует окончание боя. Однако, как вам прекрасно известно, у нас есть особое правило. Если из участников в живых остается только один, то он, независимо от выполненных целей, становится победителем и получает наш главный приз — свободную жизнь. «Поэтому смотрите по сторонам, ребятки, не доверяйте никому, и да поможет вам свет!» Едва ведущий закончил говорить, как десяток разноцветных прожекторов осветили огромную круглую площадку, и в тот же миг кандалы на руках пленников упали одновременно с исчезновением вокруг них клетки. Один сразу ломанулся к центру площадки за оружием, но тут же получил огненным шаром в спину. Второго сожрала рванушая за поданным обедом змея, и площадку накрыл хаос битвы. «Что за сброд вы сегодня собрали?» — брезгливо спросил блондин в белоснежной маске, который наблюдал за происходящим из центральной ложи, располагавшейся выше всех остальных. «Поставки рабов в этом месяце снизились, господин. Мы работаем над исправлением ситуации», — отозвался сидящий подле белого трона на коленях слуга. «Если мне вернут хотя один билет, в следующем месяце на арену от светлых пойдёшь ты». «Слушаюсь, господин», — не поднимая головы, отозвался слуга. Куратор был в ярости. Настолько, что даже его детище и любимое шоу не приносило никакой радости. Сегодня он вновь потерял пятерых людей, двое из которых представляли его личную гвардию. Еще вчера куратор думал, что посылать сразу двоих гвардейцев — это расточительство, а сейчас жалел, что не послал всех. Как проклятый теневик смог противостоять его элитным стихийникам, просто не укладывалось у куратора в голове. И что самое неприятное, его неудачу видели все эти шакалы, лишь по недоразумению называющие себя семьей. Четвертую позицию в очереди наследования куратор выбивал всю жизнь. И сейчас заветная мечта стать князем ускользала у него прямо из рук. «Господин, вам звонок!» — подал голос слуга. И куратор раздраженно взял трубку. Однако стоило ему увидеть имя звонившего, как он тут же сменился в лице и поспешил покинуть ложу и скрыться в комнате. «Здравствуй, сын. Как представление?» Все хорошо, отец. Зрители в восторге. А все места выкуплены на три месяца вперед с напускной уверенностью в голосе констатировал куратор. «Хорошо. Слышал о твоей неудаче сегодня?» «Очередной», — добавил князь с таким холодом, что куратора передёрнуло. «Этого не повторится, отец?» «Не сомневаюсь. Я верю, что никто лучше тебя не сможет решить эту деликатную проблему. И в знак моей веры я даю тебе слово» что в случае позитивного исхода ты станешь первым в очереди наследования и будешь объявлен моим официальным преемником. — Я... — Не подведу! — с трудом сохранив невозмутимый голос, ответил куратор, и князь повесил трубку. Внешний куратор не выражал никаких эмоций, но под маской он ликовал так, как никогда в жизни. Все его старания наконец-то окупились. Его руки дрожали от нетерпения а прошлые неудачи ушли на второй план. Пока его тупые братья и сестры воюют во фронтире и идут к заветному трону окольными путями, он может разом обскакать их всех. И эта мысль окрыляла Куратора до дрожи в коленках. Оставался лишь сущий пустяк — уничтожить Маркуса и вернуть контроль над Теневым кварталом. Немолодой мужчина в деловом костюме положил трубку и, отхлебнув виски из ледяного стакана, поставил палец на белую пешку. Одну из двадцати семи пешек, расставленных на шахматной доске, словно бегуны на дорожках к финишу, где их ждал белый король. «Вань, неужели ты серьезно готов назначить преемником отпрыска, который облажался? Да еще и этого чокнутого!» — спросил сидящий в кожаном кресле напротив бородатый старик. «Осторожнее, Андрюша, ты ведь о моем сыне говоришь», — выдохнул табачный дым князь Света. «И моем внуке», — кашлянул старик. «Разве я тебя учил проявлять слабость? Как подобное тупейшее назначение преемника воспримут остальные?» «Не будет никакого назначения», — хмыкнул князь Света и сбросил шедшую в гонке четвертую пешку на пол. Аргус просто так не позволит убить ратника. Тогда зачем ты дал этому болезному слово? сощурился старик. Посылая пешку на смерть, убедись, что она обладает должной мотивацией, ответил князь Света. Цитируешь мои слова, с довольством усмехнулся в усы старик. Все-таки что-то еще помнишь. Ладно. А с Маркусом этим что надумал делать? «Силой вернуть квартал без привлечения внимания Аргуса уже не выйдет!» «Силой не нужно!» — отозвался князь. И, положив руку на самую последнюю в гонке пешку, мягко передвинул ее вперед на одну клетку. «Достаточно напомнить Денису, кто его семья!» Глава первая Железный левитирующий конь мчал меня по ночной дороге. Огни города размывались по сторонам. Осенний ветер хлестко бил в лицо. Плотный стихийный доспех мягко оплетал мое тело. Примерное местоположение столичной резиденции Виктории я на днях узнал от Альберта. А скорректировать курс точно мне помог столб дыма, закрывающий собой звездное небо на юго-восточной окраине города. Мысль позвать подмогу я отмел сразу. Я не знал, что меня там ждет, и понапрасно рисковать своими людьми я не собирался. К тому же сейчас не самое подходящее время, чтобы ослаблять квартал. Свернув на нужном повороте, я оказался на прямой и абсолютно пустой дороге и выжал газ на полную. Указатели о том, что я приближаюсь к закрытой частной территории, я игнорировал. Внимание резнул тот факт, что несмотря на то, что дым от огня простирался на огромное расстояние, на километры вокруг не было слышно сирен полицейских или пожарных. И этому есть всего два объяснения. Либо имперские службы благополучно взяли на лапу, либо же им в принципе плевать, что происходит на частных территориях аристократов. А может там... И вовсе действуют иные законы. Углубиться в эту сторону личной жизни я еще не успел. Да, и мне, если честно, было наплевать. Понимая, что время идет на секунды, я был готов прорываться на территорию напролом. Мотоцикл — это, конечно, не танк, но найти, чем удивить врага, я смогу и так. С этими мыслями я проехал внешний КПП, который встретил меня раскуроченными металлическими воротами и пустующими сторожевыми вышками. Похоже, похер на пропуск внутрь частной территории было не только мне. Полыхающий трехэтажный особняк резиденции уже вырисовывался передо мной, когда я услышал выстрел. Стихийная огненная пуля рассекла воздух, и за миг до попадания в корпус мотоцикла я успел ее поглотить. Было близко. Взорваться на такой скорости — не самое приятное появление спасателя. Хоть и довольно эффектное. Нападавшие на особняк оказались не идиотами, и вместо того, чтобы спрашивать, кто я такой, просто открыли огонь на поражение. Впрочем, тем лучше для меня. На этот раз момент нажатия спускового крючка я видел и от второго выстрела увильнул и пригнулся. После чего, подгадав момент, я спрыгнул с мотоцикла на полном ходу, принудительно перегрузив задний движок. Транспорт встал на дыбы, и по сложно прогнозируемой траектории влетел в стоящий поперек дороги грузовик. Взрыв осветил пространство яркой вспышкой, заставив стрелка и ещё трёх прикрывающих его бойцов покинуть позиции. Воспользовавшись тем, что враг потерял меня из виду, я соскользнул с освещенной дороги в темную канаву, через приказ призвал кота и напутственно кивнул. «Фас! Мрап!» — весело отозвался, выжиравший разом 80% моего источника фимильяр и скрылся в темноте. Крики боли и смерти раздались впереди, и когда я вновь поднялся на дорогу, там лежало четыре из трупа, между которыми довольно подтягивался сонный кот. Размером он не превосходил полугодовалого котенка, но его скорость в разы превосходила человеческую реакцию. А острые, отливающие перламутром когти, были способны вспороть даже стихийный металл. На людей этого усечённого набора боевых характеристик вполне хватит, «А знаешь, в чем то Аргус был прав», — покачал я головой, глядя, с каким довольством мой фамильяр вылизывает окровавленные когти. Разрешив коту ради усиления поглотить все улики вместе с телами, я перевел взгляд на центральный вход в пылающий особняк. Огонь был стихийным и искажал энергетический фон вокруг, из-за чего определить точное местоположение Виктории было довольно затруднительно. Максимум, что я мог сказать сейчас, — это то, что девушка еще жива. «Найди», — приказал я, и передо мной вылезла ищейка. Виктория один раз бывала на моей арендованной квартире, поэтому мое воплощение тьмы легко взяло след и исчезло в тенях. На вызов и подпитку ящейки я потратил почти все оставшиеся запасы, и, встретив недоуменный взгляд кота, я вытащил два клановых осколка, отобранных у светлых. Я плотно зажал их в руке и принудительно вытянул из них все до единой крупицы светлой энергии, а истощенные пустые осколки сунул обратно в карман. Отобранная столь грубым образом чужая энергия обжигала изнутри, словно по венам потекло раскалённое железо. Стихия света отказывалась подчиняться и стремилась вырваться, но я усилием воли сдержал ее внутри. Не самое приятное ощущение, но если попытаюсь её сейчас конвертировать во тьму, то слишком много энергии прольется мимо. «Хорошо, что меня сейчас никто не видит, по крайней мере, из тех, кто выживет». Объяснять местным, почему мой цвет глаз вдруг стал наполовину белым, было бы слишком геморно. «Все-таки нам внутрь», — констатировал я результаты поиска, и, покосившись сначала на стихийный огонь, а потом на кота, достал из кармана малый водный кристалл. «Один из шести, что нам с Максом удалось добыть в портале с крабами». В отличие от осколков великого источника, эти цветные камешки были не способны накапливать в себе новую энергию, потому я скормил его коту целиком. Мой фамильяр, едва завидев кристалл, начал мурчать и тереться мне о ногу, а сожрал его в один присест, как самое любимое лакомство. Впрочем, так и было. Обладая способностью поглощать стихийную энергию, кот любил эти цветные камешки не меньше, чем попугая и убивать еретиков. Ведь кристаллы, по своей сути, являлись чистой материализованной стихией. После поглощения водного кристалла шерстка кота стала влажной, глазки заблестели, когти налились синим сиянием, а виляющий, как у собаки, хвост, выражал крайнюю степень довольства, граничащую с эйфорией Ну что, приятели, пойдем немного поиграем в спасателей, стянул я с руки мантию и, накинув ее на плечи, вошел внутрь. Первым, что я увидел, был огроменный лысый шкаф с руками-кувалдами. Первым, что увидел шкаф, был летящий ему в лицо мокрый комок шерсти с когтями. Впрочем, это было и последним, что видел шкаф в своей жизни. Спустя 10 секунд Громила с грохотом упал замертво. За это время я убил двоих его подельников с короткими автоматами. Отвлёкшись на кота, они даже не успели сообразить, что случилось, после чего я бегло осмотрелся. Подохший здоровяк оказался огневиком, и с его смертью сфокусированный на крыше стихийный огонь начал медленно распространяться ниже. Неприятно. Впрочем, времени еще оставалось достаточно. Особняк принцессы клана природы оказался напичкан мощными защитными конструктами, которые хоть и не могли подавить огонь полностью, но сдерживали его рост. Прямо же по коридору виднелась раскрытая дверь, сведущая вниз лестницей, которую и охраняла троица боевиков. К этому моменту ищейка указала мне на нужную точку, и я побежал вперед. Кот не желал просрать свое усиление водным кристаллом в холостую, и поглотив убитых, бодро засеменил за мной. Накормленный вкусняшкой фамильяр был покладистым и шелковым словно игрушка, что немного непривычно, учитывая его самовольный нрав. Даже 700 лет назад я редко баловал кота кристаллами так как, по правилам ордена, этот дефицитный и крайне дорогой лут строго воспрещалось использовать в поле без крайней необходимости, потому что почти все добываемые кристаллы шли на поддержание работы многочисленных систем Великой Башни и, по слухам, самого Аргуса. Спустившись, я уперся в наглухо закрытую дверь, которая раскрыл прямым ударом ноги, влив самую малость стихии света. И все равно переборщил. Слишком буйная чужая энергия вышла чересчур резко. Дверь слетела с петель и насмерть впечатала в бетонный столб чувака, который ее, оказывается, подпирал. Мы с котом тут же вышагнули в проход, и перед нами раскинулась длинная прямоугольная площадка, на которой сгрудилась маленькая армия и сотни человек, треть из которых, импровизированным стихийным тараном, пыталась выбить двустворчатую дверь в дальнем от нас конце помещения. Бам! Жахнул оглушительный удар, и под тяжестью концентрированной стихийной мощи тридцати одаренных тяжелую дверь выгнула вовнутрь. Стихийники, которые управляли тараном, ломанулись вперед, в проход, а остальная часть армии обернулась на нас. «Добрейший вечерочек, господа!» — полыбнулся я и хрустнул пальцами. Курмира! был не так приветлив кот, тут же вонзивший свои когти в лицо первого встречного. После мгновения ступора... Все боевики похватались такие за оружие и начали шмалять. Кот благоразумно прикрылся своей жертвой. Я же ловко скользнул за спасительный столб. Поглощенная энергия светлых продолжала течь по телу неприятной обжигающей лавой. Я, решив, что момента лучше уже не будет, приказал. «Застрелись!» Энергетическая вспышка накрыла все помещение, и звуки стрельбы прекратились. На одну секунду, после которой раздались десятки одиночных выстрелов, Каждый присутствующий, у кого был в руках огнестрел, повиновался, сунул ствол в рот и вышиб себе мозги. Все боевые стихийники уже убежали вперед, поэтому тут остались только неодаренные, которые не смогли сопротивляться. Не смог сопротивляться даже тот единственный, у которого огнестрела под рукой не оказалось вовсе. Медолага в одиночестве стоял посреди кучи трупов и пытался застрелить себя из саперной лопатки», Он как мог засунул в рот штыковую часть и что-то неразборчиво бурчал. пф пуф Разобрал я старательное мычание, когда подошел ближе. Накаюсь, на более точную формулировку у меня просто не хватило энергии. Слишком затратно использовать техники чужой стихии. Но чтобы интерпретировать мой приказ вот так, нужно иметь особый склад ума. Ну, или что там вместо мозгов у этого любителя жевать грязные лопаты? Мучение бедолаги благородно прервал кот, который с рычанием вонзился ему в горло. Я же снял у одного бойца с пояса метательный топорик из крайне недешевого портального металла. А у еще одного одолжил пистолет с весьма внушительным стихийным ответом. После чего ускорился и выскочил в проломленную дверь. Там меня встретило широкое помещение, похожее на подземный ангар. Бушующий внутри ураганный ветер разносил вокруг листву щепки, мусор и мертвые тела. Энергетические потоки хаотично бились в четыре стены, а эпицентр всего этого возмущения находился в дальнем углу. С трудом стоящая на ногах девушка с нефритовыми волосами яростно билась против пятерых крепких одаренных. Боевики были в песочного цвета одеяниях без опознавательных знаков, но их стихия четко угадывалась как природная. По отдельности, каждый из них уступал девушке, но, работая слаженно и синхронно, им успешно удавалось теснить ее все дальше и дальше. Пока пара ближних боюков раскрыли щиты и сдерживали силы уже истощенной затяжной битвой девушки, двое других прятались за спинами подельников и безнаказанно били по принцессе атакующими техниками. Вика была измучена и изранена но, тем не менее, она продолжала стойко держаться и не сдавалась. Ни о какой контратаке уже не шло и речи. Я видел, что последние силы девушки уходят на поддержание хаотичного разнонаправленного ветра, который мешал боевикам применять огнестрел, но силы Виктории были на исходе. Резко ускорившись, я метнул топорик в боевика из задней линии, который уже навел автомат на девушку, заметив брешь в её ветровой защите. Заточенное стихийное лезвие с хрустом пробило любителю стрелять в женщин череп и заставило обернуться его охреневшего коллегу. «Ты еще что за хрен?» — скинул он свой автомат, но лишь для того, чтобы тут же выронить. «Тяжело держать оружие, если у тебя нет пальцев». Он завопил и только сейчас увидел под собой рычащего кота, который брезгливо выплюнул пару пальцев и стряхнул свежую кровь с когтей. Дальнейший прыжок лохматого хищника повалил боевика на пол, окончательно выводя его из игры. На шум обернулся боец из первой линии, и его древесный щит внезапно раскрылся в десяток острых отростков и устремился в мою сторону. «Попробуй защитись от этого!» — хмыкнул я, и резко выдернув из затылка трупа топорик, метнул в боевика и едва слышно шепнул. «Перемести!» К честью защитника он успел перетрансформировать ветки обратно в щит. Только вот за мгновение до того, как топорик в него угодил, перед щитом появилось черное облако, и лезвие в итоге обрушилось на голову боевика сверху. К этому моменту стихийный ветер Виктории уже совсем не чувствовался. И это понял не я один. Последний оставшийся в живых убийца быстро расставил приоритеты и, игнорируя меня, устремил взгляд на бессильно опустившуюся перед ним на колени девушку и потянулся к пистолету на поясе. Но я был быстрее. Десять выстрелов, и боевик с восьми дырками в груди упал замертво. В мое время огнестрела по миру было крайне мало, и члены Ордена им принципиально не пользовались, поэтому стрелок из меня так себе, но с такого расстояния и моих навыков вполне хватило. Защитник был не дурак и закрыл себе щитом из остатков стихийной энергии, но пистолет был заряжен огненными стихийными пулями, а огонь... Это главная слабость природников. Прикончив последнего убийцу, я потрепал по холке отлично справившегося кота, подошел к лежащей без сил Виктории и бережно поднял девушку на руки. У нее был жар, кожа бледная, как у мертвеца, дыхание медленное и прерывистое, но принцесса была жива. Мама, едва слышно прошептала она. Увы, это всего лишь я. — улыбнулся я и встретил слабый взгляд нефритовых глаз. Однако в ответ Виктория тоже с трудом улыбнулась. «Так тоже хорошо», — сказала она и уткнулась мне в грудь. «Где твои люди? Предали?» — строго спросил я, внимательно осмотрев полигон. Помимо пробитого врагом входа, через который я и зашел, тут оказалось еще два выхода, но они были закрыты изнутри а среди разбросанных вокруг трупов я не видел людей Виктории. «Нет, они выполняют приказ по эвакуации персонала», — ответила принцесса. К этому моменту я успел с помощью ищейки осмотреть половину местности вокруг и нахмурился. Группа из сорока человек находилась в здании на окраине периметра, и от них только сейчас отделились двенадцать одаренных и двинулись обратно к головному особняку. Судя по гербам на форме, это были люди Виктории. «Ты нарочно отвлекла всех на себя. Ты совсем дура?» «Я дала слово защищать этих людей!» — резко ответила принцесса и попыталась сжать ручку в кулачок, правда, безуспешно. «Телохранителей, которых устроил такой ответ, стоит повесить за профнепригодность!» — мыкнул я. «Они не знали, что меня среди персонала нет!» — слабо улыбнулась Вика и на мой недоумённый взгляд добавила. «С детства не люблю надзор. Да и тренировки на полигоне в последнее время были слишком легкими. «Ты сумасшедшая», — покачал я головой. «Какая есть!» — натянута улыбнулась принцесса и с блаженным выражением на лице потеряла сознание прямо у меня на руках. «М-да. Это ж надо было придумать. Обмануть собственных телохранителей, потом запереть саму себя с превосходящими силами врага чтобы в итоге спасти горстку людей, которых все равно, скорее всего, убьют без твоего покровительства. И в итоге назвать все это тренировкой. Ну кто так делает?» — покачал я головой, и в воспоминаниях вдруг всплыл брюжащий голос старика Акса. Кашлянув, я отогнал навязчивые мысли подальше и повернулся в сторону кота. «Эй, блохастый, корей яйца лизать, дело есть!» «Мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр — скосил на меня обиженную моську фамильяр. «Да ладно, шучу я, шучу!» — улыбнулся я. «Чтобы на тебе завелись блохи, они должны быть тварями как минимум С-класса!» — фыркнул кот. «Я бы на твоем месте так не хмурился!» Я усмехнулся и передал ему то, что видит ищейка. «Спасатели поиграли. Как насчет того, чтобы теперь немного поиграть в охотников?» Глава вторая Князь природы напряженно стучал пальцами по кожаной обивке внедорожника и задумчиво смотрел в окно. Менее 30 минут назад ему доложили о смерти дочери, но чувствовал он при этом не скорбь, нет. Душу князя терзало сомнение. Положение обязывало его быть осторожным и осмотрительным. А потому, когда князю вдруг доложили о том, что на территории выполнения операции был замечен посторонний, Валерий Луговский первым делом мобилизовал охрану вокруг своего особняка. Идентифицировать неизвестного достоверно не удалось. Однако, когда опытный князь природы перебрал все возможные варианты в голове, один из них вселил в Валерия Луговского настоящий ужас, который он тут же с силой воли подавил. Сомнений в том, что посланные люди успеют закончить начатое, у князя природы не было изначально. Однако Валерию Луговскому поплохело от одной мысли о том, что это неуловимое чудовище может в отмеску прийти за ним. И тогда князь природы распорядился немедленно подготовить кортеж, чтобы перевести его из личного особняка, защита которого сейчас ослаблена, на сотню бойцов, в представительство клана природы на площади Единства. Кто-то мог бы посчитать подобное излишней перестраховкой, но не Валерий Луговский. Сутки назад он лично казнил своего первого помощника Якова за то, что тот так и не смог дать ему нормальный отчет по этому Маркусу. Искать нового услугу времени у князя природы не было. И он лично взялся за анализ всех данных по этому одаренному. И князь со злости едва не перевешал весь свой отдел аналитики. За все эти дни они не смогли объяснить ничего из действий Маркуса. Эти бездари даже потенциал силы этого теневика не смогли указать. Однако, чем больше об этом Маркусе читал сам князь природы, тем сильнее путался. Казалось, что он читает художественный вымысел, а не голые факты, рациональное объяснение, которым не мог найти даже сам князь. Этот Маркус играючи убивает сильнейших стихийников и не оставляет следов. Закрывает порталы чуть ли не в одиночку. Рядом с ним с подозрительной частотой замечают аристократов из разных кланов. По какой-то причине мимо открыто покровительствуют кланы Молнии и Астрала. И в довершении всего он умудрился получить в реестре статус Ратника в обход воли Совета. А то, каким образом этот Маркус умудряется открыто противостоять клану Света, перечить которому боятся все коалиции империи, оставалось загадкой до сих пор. Собрав все это воедино, князь природы шустро собрал вещички и прямо сейчас был уже на полпути к единственному месту, где он мог почувствовать себя в безопасности и спокойно поразмыслить, что делать дальше. Первый ход на пути к захвату власти в коалиции огня был уже сделан. Пусть люди князя природы еще не вернулись с задания. Но подтверждение о смерти дочери он получил, и уже завтра утром князь мог переходить ко второй части плана и обвинению клана огня в вероломном нападении на его семью. Старый импульсивный идиот сам подставился, пока игрался в войнушку со своим теневым квартальчиком. Князь природы очень долго ждал возможности перехватить главенство в коалиции и получил ее на блюдечке с голубой каемочкой. Теперь, когда клан огня просрал квартал, угодил в долговую яму и потерял поддержку клана света, никто на совете не вступится за старого князя огня. И первая ласточка его кончины полетит уже завтра. На так, кстати, устроенном приеме. Иронично, что день рождения его любимой внучки станет днем его краха и неминуемого взлета Валерия Луговского до статуса главы всей коалиции огня. Да. Вмешательство в ночные планы этого Маркуса слегка подпортило вкус от скорой победы, но, с другой стороны, это даже хорошо. Ведь присутствие этого теневика на месте преступления еще сильнее втянет князя огня в конфликт. «Хотел убить Маркуса, спалил дом моей дочери», — потер подбородок князь природы, начав готовить речь. «Нет. Бедом и растет от собственных неудач «Изживший свой век старик обрушил неконтролируемый гнев на ни в чём не повинную принцессу и сжег ее зажу вместе с прислугой?» «Неплохо», — похвалил сам себя Валерий Луговский и впервые за вечер улыбнулся. К тому же впереди уже виднелись огни площади единства, с которой начнется завтра траурное шествие попавшей принцессе, спланированное Валерием Луговским в мельчайших деталях. Однако не успел князь природы порадоваться, как пронзительный скрежет резанул по ушам, и впереди идущая в конвое машина вдруг взмыла в воздух. Твою мать! Отруливай кретин! выругался князь природы, и только сейчас заметил, что его водитель без сознания. Резко выпущенный князем поток ветра позволил избежать аварии, и подорвавшийся вперед Валерий Луговский взял управление машиной на себя. Брезгливо выбросив бесполезного водила из транспорта, Князь природы отмахнулся от навязчивого замогильного шепота и, с ужасом наблюдая, как его машины сопровождения позади врезаются друг в друга, вдавил газ. Въезд на Спасительную площадь Единства был всего один и находился с дальней стороны транспортного кольца. Впереди же была широкая пешеходная зона со скамейками, ларьками и фонтанами, многолюдная даже в столь поздний час. Все чувства князя природы заработали на полную. Адреналин ударил в виски, тело налилось могущественной стихийной силой. Однако вместо того, чтобы принять бой, Валерий Луговский плотно обтянул свой транспорт ветровой защитой, взял прямой курс на пешеходный квартал и ускорился. Защитный ураган крушил деревья и столбы, выворачивал фонтаны и разрывал на мелкие куски лавки и ларьки. Пешеходы разбегались в ужасе, но успевали не все. Однако князя это не волновало. Смерть парочки простолюдинов он легко уладит, в отличие от своей. Проехав 90% путей до спасительной точки, транспорт Валерия Луговского вдруг начал замедляться. Стихийные движки неожиданно заглохли, и неизвестная сила активировала тормозную систему. Князь природы не растерялся и резко взял вправо, после чего раскрыл дверцу и мощным выбросом энергии ветра катапультировал собственное тело вперед. Пролет незримого энергетического купола Валерий Луговский встретился с облегчением на лице, но, приземлившись, побежал дальше. Замедлившись в итоге лишь на середине площади, князь природы бросил опасливый взгляд назад и увидел, как чёрное демоническое облако врезалось в барьер площади и замерло на его границе, обратившись в силуэт человека. Ощутив давление его взгляда, даже здесь, в безопасной нейтральной зоне, Князь в ужасе отвернулся и поспешил к зданию представительства клана, где его встретила два крыла его боевой гвардии. «Попытка убийства в центре столицы! Они не щадят даже мирных граждан! Задержать немедленно!» — завопил князь природы на бегу, а сам поспешил в свой защищенный кабинет-бункер, боясь даже оглядываться. Я стоял и не моргающим взглядом смотрел, как один из сильнейших одаренных в столице улепетывает от меня, как трусливая свинья. Его связь со стихией явно больше 70%, а вместимость источника исчисляется сотнями тысяч. Но мало того, что князь природы никогда не сражался с портальными тварями, так еще и не побрезговал убивать невиновных на своем пути. «Кого мог, я спас». Но 12 невиновных человек сегодня не вернутся домой к своим семьям. И эта трусливая тварь, лишь по недоразумению, называющая себя человеком, за это ответит: Если честно, не ожидал я, что князь так легко решится давить людей в центре столицы. Но, похоже, я явно недооценил возвращенное местными аристократами чувство безнаказанности. За 7 сотен лет оно достигло поистине невообразимых масштабов. Что ж. Это дело поправимое. Так вот, что имел в виду товарищ майор под нейтральной зоной, мыкнул я и провел пальцем по защитному куполу безмолвия, который окутывал всю площадь. Действительно мощная штука, которая в Великой Башне порой укрывали целые этажи. Купол безмолвия принудительно развеивает агрессивную стихийную энергию, дестабилизирует техники, и обойти его действия можно лишь отрезав от источника питания. Однако этот конкретный был запитан ото всех представительств разом. Умно. Разочарованно вздохнув, я покосился на представительство клана теней со статуей ворона на фасаде. Закрытые стальными пластинами окна, опечатанный вход и два заметные мерцания дополнительного барьера. Какого именно? Отсюда сказать было сложно, но явно не из простых, если барьер работает внутри купола безмолвия. «Любопытно!» — почесал я подбородок, и в этот момент из представительства клана природы начали высыпать снаряжённые боевики. Не желая попадаться им на глаза, я убедился, что вокруг нет посторонних глаз, и скользнул во тьму. Вышагнул из тьмы, я в своих покоях внутри квартала, и, раскинув руки, плюхнулся на кровать. Затраты на обычный шаг тьмы с нынешним процентом связи со стихией были неприлично высокими, особенно учитывая мой запас и довольно небольшое расстояние. Однако 57 единиц энергии — не самая большая плата за анонимность. Позволить себе попасться на той площади, усеянной трупами гражданских, я никак не мог. Слишком уж велики были бы последствия. Мои мысли прервал звонок. Гостю доставили и разместили», — отчитался усталый голос Альберта. «Кто-нибудь вас видел?» — спросил я. «Обижаешь, Маркус. Четверым из моих людей пришлось раскрыть себя, но задачу выполнили чисто. Они ведь теперь...» — чуть замялся Альберт. «Да, они могут остаться в квартале, как и договаривались», — кивнул я. «Спасибо». «Тебе спасибо. Отличная работа», — похвалил я Альберта. Который без лишних вопросов умудрился организовать тайную доставку Виктории в квартал и ни единого слова не сказал про свою сестру, тем самым демонстрируя мне свое полное доверие. Однако по голосу я все равно слышал, что ему тяжеловато. Как там наша принцесса? Слабая без сознания. Может, стоит привлечь Дениса? Ни в коем случае. Почему? Никто не узнает. «Моё в изолированном здании мои люди проконтролируют?» «Нет», — строго повторил я. «Более того, ее нужно запереть им Я слегка призадумался. «И связать, да. Покрепче». «Да зачем?» — не понимал растерянный Альберт. «Надо. До конца дня принцесса не должна покидать ту комнату, даже если придется удерживать ее внутри силой. Это понятно?» «Да», — неохотно сдался Альберт. «Вот и славно», — с улыбкой проговорил я а остальное оставь на меня». Не успел я повесить трубку, как в дверь вежливо постучали. «Эх, вот бы переместился бы в квартиру, этого бы не случилось. Хотя я уже знал, кто именно там стоит. Эта пронырливая особа достала бы меня где угодно». «Входи», — тихо сказал я, но этого оказалось достаточно. Блондинка в довольно откровенном белом одеянии, но с исключительно деловым личком появилась перед кроватью. Мне кажется, или ее взгляд изменился. Я не знаю, что ты задумал, взяв принцессу в заложники, без прелюдий выдал Алекса. Но как твоя помощница, Маркус, я обязана предупредить тебя обо всех рисках. Считай, что только что предупредила, лениво поднявшись в сидячее положение, ответил я. Хм, недовольно кашлянула девушка. Ты ведь понимаешь? что когда князь природы узнает, что его дочь жива, он захочет закончить, начатое Или, что еще хуже, он сможет объявить общественности, что это клан теней похитил его дочь, то и следы...» «Там нет никаких следов», — отмахнулся я. Она на площади единства...» — невозмутимо продемонстрировала свою осведомленность Лекса. «Тоже?» «Невозможно», — неуверенно закусила губу девушка. «Применение любой стихии оставляет остаточный след». Даже если техника слабая и неизвестная, некоторые артефакты способны ее зафиксировать. Технически лекса права. Любая стихия оставляет след, и тьма не исключения. Только вот если незнакомую им технику их хваленные артефакты распознать смогут, тот то идентифицировать целую незнакомую стихию очень вряд ли. Считаемый случай исключением, улыбнулся я. И вместо того, чтобы тратить время на пререкание, «Давай займемся настоящим делом. Мне нужно, чтобы все выжившие люди, принцессы, остались в живых следующие сутки». «Гарантированно», — деловито уточнила девушка. «И без нашего физического вмешательства. Это возможно?» «Если на сутки, то, в принципе, возможно», — задумчиво постучала по планшету Лекса. «Можно зайти через статус жертв и защиту общественным вниманием». Или же наоборот, выставить их подозреваемыми. Какой способ эффективнее? Статус подозреваемых и тюрьма. С готовностью констатировала Лекса. Делай, кивнул я. С последствиями будем разбираться позже. Им будет что-то угрожать. В ближайшие сутки точно нет. Дело убийства высокородной аристократки слишком громкое. Оно на личном контроле у наместника, и за ним в добавок сейчас следит вся столица. Людям, принцессы Будет очень некомфортно, но их точно не убьют. — Тогда оставляю это на тебя, — поднялся я на ноги и начал раздеваться. — Чем-то еще могу помочь, — игриво склонила голову у девушка, не отводя взгляда. — Распорядись подготовить завтрак и машину. У меня дела в городе, — благодарно кивнул я и направился в душ. Девушка сопроводила мой уход странным взглядом, в котором я отчетливо уловил обиду. Освежившись после ночных забегов, я с аппетитом умял вафли с тонким мясом и острой начинкой, закусил парой свежих фруктов и залил сверху литром кофе. Хотя сонливость мне так и так не грозила. За ночь мой прожорливый фамильяр сожрал столько стихийной энергии с убитых, что побочного заряда бодрости мне хватит часов на двадцать. Одни только стихийные огненные боеприпасы, которыми была щедро вооружена армия убийц, все еще продолжали усваиваться моим организмом и вызывали изжогу. Я старался не думать о том, за сколько сотен тысяч это все можно было продать. Ведь унести оттуда хоть что-нибудь было довольно рискованно. Уникальная стихийная снаряга легко бы навела на теневой квартал ненужные подозрения и вызвала вопросики поэтому я без зазрения совести позволил проглоту коту поглощать все, что он видит, и в итоге неплохо пополнил внутренний источник. На боковом выходе из особняка меня встретил попугай, который сидел на соседней крыше и с легким, осуждающим прищуром смотрел на меня. Ну да, маленький пернатый ревнивец чувствовал, что мы с котом охотились ночью без него, и молча ждал, что хотя бы сейчас я позову его с собой. «Извини, приятель, здесь ты пока нужнее». Спустившись по лестнице, я обвел взглядом отремонтированный фургон. Внешних изменений я не заметил, но движок работал более плавно и выдавал стихийный ответ процентов на двадцать больше, чем вчера. За дефицитной в квартале техникой бережно следили, и это не могло не радовать. И пусть Ольга и Лекса пока не заикались о текущем финансовом состоянии квартала, я и так знал, что деньги требовались. И чем больше, тем лучше. За семь сотен лет мир стал гораздо более технологичным, а технологии стоят денег. И, как я успел выяснить, денег немалых. Но сначала надо решить вопрос с личной силой. Ситуация, при которой от меня смогла удрать цель, меня в корне не устраивала. И второй осечки я допускать не намерен. «Доброе утро, босс!» — встретил меня неуверенный взгляд толстяка. «Доброе!» — улыбнулся я, запрыгнул внутрь и разместился на кресле. «Чего стоим? Двигай давай!» Пару секунд малой медлил, видать, ожидал, что я после вчерашнего оставлю его дома, но, услышав команду, просиял улыбкой и втопил на газ. Видимо, уже привыкшие к манере вождения малого, жители квартала со спокойными лицами пропустили лихача перед собой и пошли дальше по своим делам. Жизнь внутри кипела. Одно дело — получать сухие доклады от Алекса, и совсем другое — видеть все это своими глазами. Бары и питейные сменились мастерскими и фруктовыми ларьками. Люди помогали друг другу с ремонтом, Изброшенных домов звучали звуки молотков, а входная группа арки обзавелась достаточно укреплённым КПП, рядом с которым не боялись бегать дети. Под мыслью о том, что эти люди доверили мне своей жизни, судьбы и безопасность, мы с малым покинули квартал. И я дал себе слово, что сегодня на одного врага человечества в этом мире станет меньше. Глава третья. Ожидаются проблемы, босс?» — осторожно спросил Малой, оценив мой внешний вид. В отличие от прошлых спонтанных вылазок, к этой я подошел со всей ответственностью и подготовкой. Тактический рюкзак с припасами, два водных кристалла, любезно доставленных в квартал курьерской службой, легкая броня рекрута с гербами министерства на плечах, неплохо показавшая себя против сталь пауков, и, как вишенка на торте, длань сумрака, которую я плотно обтянул своей мантией и закрепил на спине. «Проблемы ожидаются, но не у нас», — добродушно улыбнулся я и покосился на вторую сумку, которую собирал пахом. «Там все, что я просил?» «Так точно, босс, я все проверил. Еда, вода, мешок с образцами и два каких-то меча», — охотно доложил малой. Удовлетворенно кивнув, я вытащил из сумки перевязанные между собой ножны и обнажил один клинок, внешне напоминающий ятаган. Изогнутая форма, простая, без изысков, рукоять с криком на безгарды без гарды и тонкое лезвие, отливающее синевой. Стихийный ответ внутри был слабый, но я был доволен. Еще несколько дней назад этот клинок был лезвием, выдранным из косы, напавшим на меня жнеца, и пахом оперативно успел своять из него неплохое оружие. Из любопытства я обнажил и второй етаган, убедился, что его лезвие с красными прожилками тоже сохранило стихийный ответ и пристегнул ножный на себе на пояс. Всего у жнеца я отобрал тогда три лезвия разных стихий — льда, огня и яда. Однако последнее пришлось отдать Пахому в счет оплаты работы. Свободных денег на оплату кузнеца у меня тогда не было, да и сейчас они навряд ли имеются. А использовать статус главы и приказывать лавочнику я не хотел были у меня на старике кое какие планы для которых мне потребуется его лояльность и навыки расчетное время прибытия по координатам один час сказал малой выехав на центральное шоссе а там видите, портал он самый кивнул я трезубец называется слышал о таком что нибудь нет босс не слыхал занятия я больше по торговле был», — виновато улыбнулся малой. «А что, он какой-то популярный?» «Вроде того», — неопределенно кивнул я и открыл коммуникатор. Реестр стал отображать мне этот портал в момент получения статуса ратника, хотя официально портал имел новичковый F-класс. Однако он сразу привлек мое внимание тем, что его владельцам числился не клан, а империя что встречалось крайне редко. Более того, вход в портал располагался в зеленой зоне на северо-западе от столицы, но числился в реестре условно незакрываемым и был открыт он уже ни много ни мало 8 лет. Эти два факта заставили меня изучить данные по порталу внимательнее, и все быстро встало на свои места. Портал носил статус стратегического объекта, имел специально выстроенный вокруг себя крупный военный городок и не просто так был назван трезубец. Оказалось, что портал многослойный и состоит из трех не пересекающихся между собой биомов, каждый из которых имеет отдельный выход. Верхний биом был бестихийным, носил F-класс опасности и имел вход-выход в зеленой зоне. Средний биом относился к С-классу и выходил в желтой зоне а третий, нижний биом, Б-класса, был изучен менее всего. За 8 лет наблюдений твари между биомами ни разу не перемещались, поэтому Аргус классифицировал слои как отдельные порталы, хотя по факту он был един, и закрыть его можно было только, зачистив все три биома. Хотя, судя по отчетам, это считалось невозможным именно из-за нижней части портала, внешний вход в которую был где-то в недрах красной зоны. Однако во всем этом и был огромный плюс. В портал «Трезубец» можно было войти в зеленой зоне, переместиться внутри на второй ярус и выйти уже в желтый, что позволяло в сжатые сроки преодолеть огромное расстояние, из-за чего сам портал и городок вокруг него использовался как крупный логистический хаб. Это я прочувствовал уже на полпути, когда транспорта на дороге стало в разы больше, чем на выезде из столицы. причем преимущественно грузового. И чем ближе мы подъезжали к городку, тем более плотным становилось движение. А на последнем километре мы намертво встали в пробке. «Прошу прощения, босс!» Нервно глянув на часы, выругался Малой и в очередной раз попытался объехать грузовик перед нами, но тщетно. «Не парься!» — вздохнул я. И скосился на очередной внедорожник с модными гербами, промчавшийся мимо нас по выделенной для аристократов полосе. Я же нарочно нарядился обычным рекордом, оставил свой клановый амулет в особняке, а гербы квартала на фургоне велел заклеить. Слишком уж много обо мне ходит слухов, и я предпочитал оставаться инкогнито столько, сколько возможно. В лицо меня все равно мало кто знает. С этой мыслью. Я сладко потянулся, накинул рюкзак на спину, дал последнее указание малому и дальше пошел пешком. Оставлять пацана одного в многолюдном месте средь белого дня я не боялся. В открытом конфликте за себя он постоять сможет, а от менталистов его защитит приобретенный иммунитет. Кретийные паркуристы при нападении использовали высший ментальный контроль, так как не рассчитывали оставлять нас в живых и Малой с поваром теперь были единственными, помимо мрака, кто мог не бояться ментальных техник. Это одна из причин, почему я взял Малого с собой, несмотря на то, что он успел восстановиться лишь наполовину. Второй же причиной был крупнейший портальный рынок Юга, что занял собой более половины военного городка и являлся его сердцем. Солнышко приятно грело затекшие плечи, приподнятое настроение заставляло улыбаться, а близость портала будоражила кровь. Тело уже соскучилось по убийству тварей и само рвалось в бой, однако ближайшие десять минут биться мне пришлось с въедливыми имперцами, которые наотрез отказывались меня пропускать. Оказалось, что из соображений безопасности в портал не допускались стражи-одиночки ниже девятой категории, а я взял да и ляпнул, что у меня десятая. Пришлось дать воякам по пять сотен на лапу, и только тогда я смог пройти дальше. Неудивительно, что эти мудаки тут образовали такую пробку, собственноручно создавая благоприятную почву для того, чтобы им заплатили за быстрый проезд. Эх, надеюсь, малой не психанет и не поубивает этих жадных кретинов, когда поймет, в чем дело. Обогнув казармы вояк, я вышел на пригорок, и передо мной открылся настоящий хаос. «Беру свои слова назад. Рынком является не половина города. Он целиком один большой рынок». Торговые ряды начинались буквально сразу за КПП и тянулись во все стороны до самого горизонта. «Продам! Куплю! Обменяю! Почти даром! Только сейчас! Распродажа! Крики торговцев оглушали, сбивали с толку. Особо наглые и вовсе висли на прохожих, чуть ли не силой затягивая их в свои лавки. Благо меня эти пронерливые пиявки игнорировали, считывая опытным глазом мою нищету. Подрёпанная броня новобранца, ножные, сделанные на коленке, грубые дешевые рукояти мечей, медраны, полупустой тактический рюкзак. Некоторое внимание привлекал лишь перемотанный за моей спиной клинок, но для тех, кто не мог чувствовать чужую стихию, он был словно железяка в дырявой тряпке, и на фоне остальных атрибутов моего внешнего вида не впечатлял. Протиснувшись сквозь толкучку центральных рядов, я, наконец, оказался в секторе для стражей, где раскинулся палаточный городок с общими казармами, круглое двухэтажное здание таверны и еще с десяток однотипных построек для удовлетворения нужд стражей. Особняком внутри сектора выделялось лишь два крупных здания, обнесённых кованым забором за которым виднелись ухоженные зеленые аллеи с беседками и воинственными статуями. Аристократы даже тут решили отгородиться от и обеспечить себе комфорт, не отходя от кассы. И думать не хотелось, сколько стоит ночь в этом отеле. Однако, судя по снующему внутри людям, он пользовался хорошей популярностью. Меня же интересовал именно вход в портал, который «О, сюрприз!» и обнаружил выдолбленный в форме трезубца скале. На вход внутрь была небольшая очередь, и я скромно встал последним. Отдельный вход для Ариста выглядел заманчивым, но раз уж назвался нищим, соответствуй до конца. Внутрь запускали по одному отряду с интервалом в три минуты. Вроде недолго, но за лишние десять минут простоя, я успел заскучать и со вздохом посмотрел на часы. «С дороги, шелупунь!» — раздался грубый голос позади, и секунды спустя я ощутил чью-то ладонь на своем плече. Наработанные годами рефлексы сработали мгновенно. Я резко заломал руку наглеца, и его морда тут же оказалась впечатана в грязную землю. Мужик в недешевой бордовой броне возмущенно замотал свободной рукой, но ничего сказать не мог. Сложно издавать звуки, когда твоя рожа по горло утонула в грязи. «Ты что себе позволяешь, черв? Заревел еще один бородатый и замахнулся на меня кулаком. Я ловко отдернулся назад и выставил ногу. Любителей жрать грязь вдруг стало двое. В этот момент я краем глаза уловил движение третьего бордового. Но тот оказался поумнее и трогать меня не стал. «Ты хоть знаешь, кто перед тобой, мусор?»